Глава 67. Пару минут Франческа прокручивала в уме версию Джерри. «Кое-что все-таки не сходится», — сказала она наконец. «Если подражатель не знает, что окунь мертв, то не знает и того, что он погиб в Квисисане и не мог встретить там мою племянницу. Возможно, он выяснил, что там умерла Джада, но каким образом? Этого не знал даже ты, хотя изучал все два года. Даже если он был знаком с джадой, то не мог находиться с ней, когда она погибла, если не был одним из охранников или санитаров. Это не они. Тот, кого мы ищем, начал убивать пять лет назад. Тогда он и узнал правду, или то, что принимает за правду, а именно, что джада умерла, а окунь жив. Кто-то из подрядчиков? Возможно. Мы можем предпринять еще кое-что. Но нам понадобится помощь твоего друга-магистрата. Ты спятил. Ты знаешь кого-то еще, кто может быстро порыться в старых полицейских протоколах? Никого другого Франческа не знала. Она на пару минут ушла в гостиную, чтобы побыть одна и воспользоваться стационарным телефоном. На звонки с неизвестных номеров прокурор никогда не отвечал. «Наконец-то!» Взорвался в ее ухе голос Металли, когда она представилась. «Я разыскиваю тебя со вчерашнего вечера». «Что это за номер? Швейцарский?» Франческа морально подготовилась к звонку, но испытывала тревогу. «Извини, я сломала мобильник. Что-то случилось?» «Я получил наводку о гражданине Израиля, с которым ты будто бы водишь знакомство. Некий Гершам Перец. Я связался с израильским посольством» и мне сообщили, что он еще в Италии, но его нет по адресу, указанному в ВИЗе. Поскольку я за тебя волнуюсь, считаю это звонком вежливости. Что ты затеяла? Наняла детектива? Консультанта. И при условии, что он не совершает ничего противозаконного, я в своем праве. Ты знаешь этого человека? Доверяешь ему? Клаудио, я волнуюсь за племянницу, но из ума пока не выжила. Я знаю, что делаю. Мне доложили, что твой детектив упоминал окуня. Франческо, окунь мертв. Ты не должна... Я знаю, что он мертв и похоронен. И ни я, ни господин Перец не мешаем тебе работать. Или ты злишься, потому что я, по-твоему, тебе не доверяю? Это не личная проблема. Я хочу встретиться с этим твоим консультантом. Позвони ему и скажи, чтобы приехал ко мне в офис. Сейчас это невозможно, но как только, так сразу. Металли чертыхнулся по-неаполитански. Я приказал выяснить его подноготную. Клянусь, если всплывет хоть малейшее правонарушение, я объявлю его в розыск. Если ты не сообщишь мне, где его найти, обвиню тебя в сообщничестве. Ладно, Клаудио, но мне нужна услуга. Пра. «Ты что, издеваешься?» Франческа проверила, не находится ли брат в пределах слышимости, но тот объяснял Джерри, из какого материала сделан пол. «Клаудио, ты один из немногих друзей, которые остались у меня в Италии. Но речь идет об Амали, и мне нет дощепетильности. Мне это необходимо». «Какая услуга тебе нужна?» «Протокол муниципалитета Конки пятилетней давности» об извлечении нескольких автомобилей, уничтоженных наводнением. Зачем? Хочу узнать, кому они принадлежали. Зачем? Франческа ограничилась полуправдой. Потому что пять лет назад мой брат там работал и приезжал туда с Амалой. Черт возьми, какое отношение это имеет к похищению? Не знаю, но пытаюсь понять. Для тебя это проблема? Если бы ты потрудился раздобыть тот же список, то, возможно, нашел бы в нем что-то полезное. Франческа, позволь нам делать нашу работу. Я отстану от тебя, когда Амала вернется домой. После этого ничего у меня не проси». Ледяным голосом процедил Металли. «Я переключу тебя на судебную полицию. Поговори с ними сама. Скажи, что я дал добро» трубки заиграла мелодия ожидания.